а потом вдохновенно трудиться. Чем дальше, тем подробнее и обстоятельнее. Сначала в школе, а потом в институте, в армии, на работе, изо днев в день усваиваются эти представления. В явной форме в виде преподавания истории СССР, истории КПСС, политэкономии, научного коммунизма, научного атеизма, основ марксизма-ленинизма, диалектического материализма, исторического материализма и так далее и тому подобное. В неявной форме, почти шепотом, как гипноз, в кино и книгах, в полотнах и скульптурах, По радио и телевидению, в газетах, на лекциях, в учебниках математики, физики, логики и иностранного языка, в плакатах и афишах, и даже в сочинениях, переведенных с других языков мира. И если, допустим, вы переводите из учебников французского, немецкого или английского языка текст, то это о том как плохо с рабочим во Франции, Западной Германии, Англии или США. Или наоборот, о том, как хорошо живется людям под солнцем социализма. Или эпизоды из жизни великих революционеров прошлого. Или о борьбе народов против капитализма. Если же вы откроете учебник логики, то в качестве примера объективной истины вам приведут «Марксизм, ленинизм – все побеждающие учения». Возьмите газетные новости или кинохронику, вам сообщают или показывают, открыт новый курорт в Болгарии, пронесет тайфун в Японии, уральские рабочие перевыполнили план, многотысячная забастовка во Франции, собирают богатый урожай на Украине, чудовищная статистика автомобильных происшествий в Америке. Сдан новый жилой микрорайон в Ташкенте, разгоняет студенческую демонстрацию в Италии, и становится ясно, что там только стихийные бедствия, катастрофы, демонстрации, забастовки, полицейские дубинки, трущобы и постоянное падение уровня жизни, а у нас только новые курорты, заводы, урожаи, бескрайние поля, светлые улыбки, новоселье и рост благосостояния. там Черные силы реакции и империализма угнетают трудящихся и грозят нам войной. Здесь светлые силы прогресса и социализма строят сияющее будущее и борются за прочный мир. И силы мира, социализма и прогресса неизбежно победят. И все это каждый день каждый час в тысячах газет, журналов, книг, кинофильмов, концертов, радиопередач, песен, стихов, опер, балетов и картин. И ничего кроме этого, ничего против. И даже когда вы едете в поезде и России наглядите в окно, На проносящиеся пейзажи взгляд ваш бессознательно пробегает, а мозг фиксирует выложенное вдоль дороги камушками и битым кирпичом лозунги: миру, мир, Ленин всегда живой, Вперед к победе, коммунизма!». С 8-9 лет почти принудительно тебя заставляют вступить в пионеры. А с 14-15 в «Комсомол», то есть в молодежные политической организации соответствующей дисциплины. Это означает активное участие в идеологической работе. И вот уже не тебе втолковывают, а ты втолковываешь другим насчет всепобеждающего учения и требуешь от них повышения успеваемости или производительности труда во имя светлого будущего. Ведь все мы в неоплатном долгу перед партией и правительством за их заботу. Что делать родителям? Пытаться с самого начала объяснить детям, что их обманывают, но это опасно. Дети расскажут своим друзьям, а те своим родителям, учителям. И что посоветовать детям? Говорить открыто о своем несогласии или молчать? Скрывать взгляды, лгать, жить двойной жизнью? Да и поверят ли дети вам, а не тому, чему учат их школа и пропаганда? Да к тому же вся эта идеология существует не только в чистом виде, она заложена во все школьные предметы. Историю, литературу, ботанику, географию и так далее. А ученик обязан знать и отвечать их так, как написано в учебнике.